Следы древнего летописца До половины одиннадцатого века в начальной летописи не встречаем следов этого древнего киевского летописца. Но во второй половине века он несколько раз выдает себя. Так, по тысяча шестьдесят пятым годам, рассказывая о ребенке и уроде, вытащенном рыбаками из речки Ситомли близ Киева, летописец говорит,